«Обоюдное счастье устроить?» «Разум-то ведь страсти служит. Я, пожалуй, себя еще больше губил по милте». «Да совсем не в этом дело», — с отвращением перебил Раскольников. «Просто-запросто вы противны. Правы ли вы или неправы, но вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте». Свидригайлов вдруг расхохотался «Однак ж вы, <свят> однак ж вас не собьешь!» — проговорил он, смеясь откровеннейшим образом. «Я был, думал, схитрить. <свят> да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали!» «Да вы и в эту минуту хитрить продолжаете!» «Так что ж, <свят> так что ж!» <свят> — повторял Ведригайлов, смеясь нараспашку. «Ведь это...» Честная война, что называется. И самая позволительная хитрость. Но все-таки вы меня перебили. Так или это? подтверждаю опять, никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду. Марфа Петровна, Марфута Петровну, вы тоже, говорят, уходили, грубо перебил Раскольников. А, -а, -а вы и об этом слышали.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 «Происшедшую от купания сейчас после плотного обеда с выптую чуть не бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло».